Глава 3. Присев на дорожку, тут же услышал тихий шорох за дверью. Не строевики. Впрочем, какая разница, больше я сюда не вернусь. Проверив перед зеркалом достаточно ли у него суровый вид, князь подхватил неожиданно легкий чемодан. Вышел, и, не обращая больше никакого внимания на обслуживающий персонал, пошел на выход по дороге старательно накачивая себя до нужного состояния. Я спокоен, я спокоен, я спокоен. Сильно стараться не пришлось. Моментально вернулось ледяное безразличие, отодвинувшее на задний план все его переживания, уже подзабытый хлад. Ефрейтор Мережков привычно скучал на посту. Пока не было курсового офицера, можно было поболтать с проходящими мимо товарищами, немного пройтись, чтобы размять ноги. Но на добровольное дежурство заступил штаб капитан Хромов, и об этом осталось только мечтать. Потихоньку. А то и это заметят. Ничего не оставалось, как, замерев неподвижно, стоять и гадать, когда же закончится его время. Скорее бы... Происшествия были, эфрейтор? Никак нет, ваше благородие. Все на месте? Так точно. Семь человек вывольнительный до вечера, остальные все в наличии. А как обстоят дела с... Свой вопрос господин штабс-капитан так и не задал полностью, так как он услышал невозможное, да что там, невероятное. По всей территории прославленного Первого Павловского военного училища разрешалось передвигаться только тихим шагом, не топая и не торопясь. Исключение было только одно – строевая подготовка у юнкеров. Вот тогда, наоборот, требовали и добивались чеканных отточенных движений, при которых любой шаг был слышен далеко вокруг, а стекла в окнах мелко дрожжали. А тут, да еще похожие подковки набиты. Это кто у нас такой? Фразу вопросу, вы тоже не удалось закончить. По мраморной лестнице со второго жилого этажа к ним спускался и опытный офицер Хромов, и немало послуживший и повидавший ефрейтор, одновременно и неосознанно начали разглаживать несуществующие складки и морщинки на своей форме, что вообще-то полагалось сделать только при виде действительно большого начальства, начальника училища генерал-лейтенанта Акимова Василь Петровича, например. Приближавшийся же к ним офицер был в чине всего лишь корнета, но от него буквально разило властностью и уверенностью в себе. Подойдя ближе, офицер слегка повернул голову, У штабс-капитана в этот момент возникли ассоциации с корабельной башней главного калибра, выискивающие себе жертву по вкусу. Что-то негромко проговорил и прошествовал дальше. Первым в себя пришел Мережко. Офицер хапнул впечатлений гораздо больше. — Это, Ефрейтор, вы случайно не знаете, кто сейчас мимо нас прошел? — Так точно, ваше благородие! Корнет князь Огренев! — Да не может того быть! — Неужели он? А не путаешь ничего? Никак нет, ваше благородие. Он мимо меня два часа назад прошел, сказал собираться. Как же я его не узнал? Да уж. А ведь главный тихоня на своем курсе был. Вот что, ефрейтор, о случившемся молчать. Так точно? Не так громко. И свободен на сегодня. Проходя мимо появившегося на вахте офицера-наставника, Александр не забыл проявить вежливость. Всего хорошего, господа. Подойдя к кованым воротам с гербом училища над ними, молодой человек встал, всматриваясь через решетку в незнакомый город. В Ленинграде когда-то был проездом. Вокзал наверняка стоит там же на месте. И Зимний дворец тоже. Еще Адмиралтейство, и все. Больше ничего не помню. А этого за глаза хватит. Если чего, спрошу у прохожих, язык не отвалится. Подскочившие караульные истолковали заминку по-своему. Двое бросились открывать во всю ширь ворота, а третий подбежал поближе и, вытянувшись, как полагается, громко рявкнул: "Поздравляю с получением первого чина, ваше благородие. Разрешите принять поклажу." М Очередная порция откровений и воспоминаний подоспела вовремя, не позволив оплошать. Чемодан можно было смело отдавать. Доставят на вокзал в камеру краткого хранения и выдадут по предъявлению билета с офицерской книжкой. Какой продвинутый сервис, однако. Вольно. Бери. И напоследок совсем тихо и сразу всем троим. Спасибо. Не успел отойти от ограды, как к офицеру кинулся неопрятно и небогато одетый человечек. Куда прикажете доставить в благородие? Так, этот таксист? Э, извозчик, то есть на сто процентов предок столичных бомбил, судя по напористости и наглости, конкретно тех, что пасутся рядом с аэропортами и вокзалами. Отвали! Э, виноват, ваше благородие, не расслышал? Покосившись на караул, Александр решил не выделяться и быть попроще. Шел вон! Ну как же так, ваше благородие? Разве можно же вам пехом? Мне все можно. А еще сомневался, они и через сто лет не изменятся. По брусчатой и мостовой идти было необычно. Приходилось внимательно смотреть под ноги и при ходьбе задирать их немножко больше вверх, чем обычно, иначе сапоги обязательно цеплялись за какой-нибудь выступ или щербинку. Приноровиться удалось не скоро, потому как на пути попадались и лужи, и конский навоз, да еще чертова железяка в ножнах. Справедливости ради нужно отметить, что отходов от четвероногого транспорта было немного. Он крайне оперативно убирался расторопными дворниками, как на подбор здоровенными бородатыми мужиками в форменном фартуке с обязательной номерной бляхой на груди. Не врали старые фильмы, вернее костюмеры и реквизиторы, одевавшие в них актеров. Минут через десять он дворников узнавал легко из большого расстояния. А вон на перекрестке городовой стоит. Суровый взгляд, шикарные усы, китель из небеленого полотна, синие шаровары. Вроде у них к шашке еще и револьвер прилагается. Парохожие все одеты в одежду темных тонов, и никто никуда не торопится. А вот, кстати, который сейчас час? Повертев головой по сторонам и не обнаружив ни одного циферблата, он слегка забеспокоился. Опоздает на поезд, ночевать придется непонятно где, может даже на улице, а этого очень не хотелось. Попытка остановить прохожего и поинтересоваться временем не удалась. У первого часов не оказалось, второй безразлично пожал плечами, продолжая идти мимо, а уже третий поглядел с опаской и просто обошел его по большой дуге. — Здравия желаю, ваш грудь! Только остатки безразличия не дали Александру подпрыгнуть или вздрогнуть. До того незаметно у него за спиной оказался городовой. И вам того же. Могу ли я чем-то помочь вашему благородию? Да вот заплутал слегка. Подскажите, пожалуйста, как добраться до вокзала? Походу, что-то не то брякнул, иначе с чего бы ему так удивляться. Не докопался бы. Вместо ответа блюститель порядка и законности резко свистнул, останавливая навехонький фаэтон с щегольски одетым извозчиком за рулем и коротко назвал ему пункт назначения. — Вот, доставит в лучшем виде. — Благодарю. Еще не подскажете, который нынче час? Даже не достав часы, урядник тут же ответил. — Четверть пятого, ваш брать. Еще раз благодарю. Всего хорошего. Поглядывая по сторонам на проносящиеся мимо виды, Корнет не без интереса прикидывал, удастся ли еще побывать в этом городе. То и дело взгляд цеплялся за витрины с заковыристыми вывесками «Салон мадам Блюмберг», «Галантерея Трифонов и сын», «Ресторация Золотой Карп». Вывески банков, многочисленных контор, афиши, разнообразно украшенные дома – все это вызывало определенный интерес и опаску. Он здесь чужой? Пока, там посмотрим. Значит, чем дальше от столицы, тем спокойнее. Извозчик... Получив в руки самую мелкую из заказавшихся под рукой ассигнацию достоинством в три рубля, долго мялся, жался и, наконец, виновато покаялся. «Вашество, прощения просим, только нет у меня сдачи столько. В сей момент сбегаю, разменяю». «А, иди, иди, я подожду». Александр во все глаза смотрел на двигающийся паровоз. Закопченная труба, клубы пара. Машущие зеленым флажком путеец в форменной тужурке, суетящиеся носильщики с большими посверкивающими бляхами на груди, важный городовой, стоящий на небольшом возвышении, чисто, несуетливо, малолюдно, еще и тихо, относительно, разумеется. Басовитое пыхтение паровоза и легкий гул встречающих провожающих все же никуда не делись. «Неужели все, это, все это реально?» К жизни вернули две вещи. Довольный извозчик, уж наверняка не прогадал, запыхавшись, подбежал и вывалил на ладонь кучу липких медиков. Из заурчавший от голода живот оперативно отреагировал на вид аппетитно жующего что-то, явно очень вкусное, человека в расположенном недалеке летнем кафе. Быстренько уладив все формальности в кассах и камере хранения, князь едва ли не бегом отправился в кафешку, Живот уже не бурчал, а ревел, требуя срочно в него что-нибудь закинуть. Желательно хорошо прожаренное. «Чего изволитесь? Отобедать у вас можно?» Увы -с, только легкие напитки-с и закуски к ним». Официант был искренне расстроен. А вдруг клиент уйдет? И вы с ним? «А что за закуски?» «Осетринка, балычок, мясо разное, горячее, сыр, пирожные всякие, блины, икра Я сейчас слюной захлебнусь или в обморок упаду ненадолго, как раз лицом в икру. Блинов неси и закуску мясную. А чтобы эти пить? Лимонад есть? Вот его и буду. В сей момент все исполним. Наелся так, что едва смог встать из-за стола. Попутно понял радость извозчика. Он оставил себе двух гривенный а все, что съелось и понадкусывалось, обошлось в 40 копеек до пятак чаевых официанту, при том, что порции такие, что лопнуть можно. Как же а тут выпивают, если столько не закуси не требуется? это для меня не так расстарались. Посадка в вагон прошла буднично и серо, подошел, показал билет кондуктору, пропустил вперед носильщика с чемоданом и занял просторное купе. Когда состав тронулся... Отдал на проверку билет все тому же кондуктору, отказался от чая, свежей газеты, как она может быть свежей в шесть часов вечера, и, дождавшись, пока за окном потянулись сельские пейзажи, завалился спать. Убаюканный мерным покачиванием вагона, он напоследок порадовался. «Хорошо, что в купе один еду».